Часть вторая. Пойми меня. Когда им всего пять лет, больше всего на свете, они любят задавать вопросы. Большинство детей размышляют о жизни значительно чаще и глубже, чем нам, взрослым, это кажется. Дети с беспощадной честностью, способные видеть голого короля, будут ставить вас в тупик вопросами, на которые вы, возможно, до сих пор не ответили себе сами. И тогда, скорее всего, вы будете избегать таких важных разговоров. Ваши дети постепенно перестанут вас спрашивать, но это еще не значит, что они перестанут об этом думать. Это почти невыдуманная история взрослым о детях и для детей, любящих задавать вопросы. Меня зовут Петр. Папа еще иногда называет меня Петр Сергеевич. Мама Петенькой, а бабушка еще хлеще, Петушком. Ну кому понравится, если его кто-то называет Петушком? Что в головах у этих взрослых? Мне подойдет, если вы будете звать меня Петром. Петр Сергеевич тоже можно. «Мне пять лет, а это означает, что пять лет назад я родился. Я совсем не помню этого момента, но по рассказам взрослых, которые так любят вспоминать тот день, я доставил немало хлопот моей маме, а папа так спешил довести маму до больницы, что поехал прямо в тапочках. Как выяснилось, он напрасно спешил. Я почему-то не торопился выбираться наружу, так они об этом рассказывают. Почему я так не хотел на эту «ружу» — не знаю». Мама сказала, что это значит, что я не спешил попасть в этот мир. И, скорее всего, потому, что в ее животе мне было и так очень даже хорошо. Может быть, и так, я не помню. С мамой вправду всегда хорошо. Но против этого мира я тоже ничего не имею. Во всяком случае, пока мне пять. Меня, правда, временами пугают школы, в которую я должен буду пойти, когда мне будет семь лет. Но это еще не так скоро. Да, жить надо, как говорит бабушка. Не знаю пока, что я буду делать, если мир этот не будет меня устраивать. К маме в живот что-то не хочется. Когда я на него смотрю, мне не верится, что там может хоть кто-то поместиться. Не то, что я. Так что даже не знаю. Не нравится мне пока эта школа. Так много они мне о ней говорят. Наверняка ничего хорошего, раз у них при этом такие серьезные лица. А пока я живу хорошо. У меня самая красивая и добрая в мире мама. Самый большой и сильный папа. Самая беспокоенная и говорливая бабушка, кот ботокс по прозвищу просто Ботя и трехкомнатная квартира в Москве, что само по себе уже роскошь, любит говаривать папа. Хотя почему квартира это роскошь, мне непонятно. Роскошь, по-моему, это всякие драгоценности, а наша квартира это наш дом. Все же где-то живут, но папе виднее. Москва это город, где я родился. Мама с папой в нем не родились. Мама приехала из Ульяновска, там родился и жил какой-то Ленин, видимо очень был знаменитый в свое время». А папа из Томска – это в Сибири. Сибирь – это не город, а такая большая земля, где много лесов и рек, и рождаются самые крутые парни. Так папа всегда говорит, а мама улыбается. Она, наверное, про своего Ленина вспоминает. Он ведь тоже, судя по всему, крутой парень был, раз даже по его фамилии город назвали. Хотя почему не Ленинск тогда? Наверное, Ленин – это его имя. Так вот, папа с мамой познакомились в Москве, в университете. С тех пор здесь живут, потом и бабушку из Ульяновска сюда привезли. Здесь учителям больше платят. Она учительница. Вот она-то меня больше всего школы и пугает. Зачем тогда там сама работает, не понимаю, если там так страшно. Но может учительницам не так страшно, а только детям? У меня есть еще бабушка с дедушкой, но они далеко, в Томске, я их мало видел. Только когда они приезжали к нам в Москву, я их плохо запомнил. Это было, когда мне было три года, то есть очень-очень давно. Еще я вам должен рассказать о нашем боте. Это очень хороший кот. Он весь чёрный, только на лбу у него беленькие полосочки. За это его папа и назвал ботоксом. Почему, не знаю. Ботти звучит лучше. К тому же больше ему подходит, потому что он добрый, любит урчать и всегда спит у меня в ногах. У нас всех, кроме мамы, есть своя работа. Папа работает в офисе, бабушка в школе, а я в детском саду. Мама сначала сидела со мной, а теперь, когда я остаюсь в детском саду уже на полный день, будет искать работу. Вот только, по-моему, ей не очень хочется, потому что, когда она говорит про работу, у неё появляется морщинка на лбу, И вид становится серьезный, немного грустный. Немного расскажу вам о своей работе. Детский сад — это место, где много детей. Их приводят туда родители, потому что им надо выходить на свою работу, а детей девать некуда. Здесь нас собирают в кучу, в группы. Наша группа называется «Ежики». Ежикам быть, конечно, не очень приятно, но не так уж и плохо. Потому что те, кто гуляет с нами на соседней площадке, вообще зайчики. Ежики как-то солиднее, что ли. У нас на шкафчиках, где висит наша одежда, у всех ёжики нарисованы. У кого-то ёжик весёлый, у кого-то с листочком, у кого-то с грибочком. На моём шкафчике ёжик с яблоком, большим и красным. Мне нравится, я яблоки люблю. И мой ёжик, наверное, тоже. Из неживых животных, игрушечных, я больше всего люблю крокодила. Он большой, длинный, зелёный и мягкий. У него большая пасть, на ней нарисованы зубы, но он не кусается. Наверное, потому что я с ним хорошо обращаюсь. Из живых животных мне больше всего нравится наш Ботя. Я уже рассказал вам, почему. Вы бы тоже его полюбили, потому что он кот очень добрый и с достоинством барона. Так обычно восхищенно говорит о нем мама. Не знаю, как насчет достоинства, но добрый и мягкий – это точно. А не люблю я больше всего синюю собачку в мягких кудряшках, мне ее бабушка подарила. Она такая глупая, вид у нее несчастный, кудряшки эти бр Кто только придумывает таких собак. Никогда таких не видел. Она еще и противно скулит, если ей нажать на пузо. Моя мама после того, как застилает мне кровать, всегда кладет ее на подушку, хотя отлично знает, что сплю я всегда с крокодилом. Я ее один раз даже на шкаф закинул, думал, может, тогда перестанут мне ставить ее перед носом. И что вы думаете? С утра она снова была на своем месте. Мне к ней даже прикасаться неприятно, поэтому перед сном я обычно беру ее за краешек уха и швыряю в угол подальше, вытаскиваю крокодила из шкафа и ложусь. И почему мама всегда его прячет в шкаф? Так вот, про мою работу. Что-то я отвлекся. Когда мама впервые сказала мне, что мы пойдем в детский сад, я не был против. Дома уже давно стало все скучно, лето закончилось, все время шли дожди, не погулять даже. Мы почти все время были с мамой одни. Она что-то постоянно делала на кухне, а я играл. Играть одному хорошо, но скучно, а мама не умела со мной играть. Когда она брала в руки машинку, то почему-то начинала говорить, как будто за нее каким-то неестественным песклявым голоском. Приходилось ей подыгрывать, что поделаешь, мама же, я ее люблю. Наши с ней машинки вместо гонок и приключений должны были все время совершать какие-то добрые дела. И тогда у меня возникали сложные чувства. Мне очень хотелось, чтобы мама подольше оставалась со мной и не убегала на свою кухню готовить обед под звуки дурацких сериалов. А с другой стороны, мне хотелось ее пожалеть. Такая вымученная у нас получалась игра, и так по-дурацки вели себя эти машинки. Но мама очень старалась, и я не мог ее обидеть. К тому же она взрослая, не объяснять же мне ей, как ведут себя настоящие гоночные машинки». Так вот, когда мама повела меня в детский сад, она пер-наперво сказала, что там будет много новых игрушек, хороших ребяток и что мне будет там очень весело. Так все и было, пока я не понял, что мама куда-то ушла. Одно дело, когда так много всего интересного, но ты точно знаешь, что мама рядом. Другое дело, когда она ушла, а ты не знаешь, вернется она или нет. Это же сами понимаете, страшно. Вот я и заревел, да погромче, чтобы мама услышала, если она недалеко ушла. Раньше в песочнице это всегда помогало. Ко мне тут же подскочили тетеньки и стали говорить, что мама скоро вернется и что не надо так плакать. Но почему я им должен был верить? Я же их совсем не знаю, хоть мама и говорила мне, как их зовут. И почему плакать надо перестать, если страшно? Я даже бросился было к двери, вдруг мама просто вышла, я ее догоню и мы сможем пойти домой. Но меня поймали и на что-то уговаривая снова привели к игрушкам. Как будто мне захочется сейчас забыть про маму и поиграть. Я уже было стал уставать плакать, потому что понял, что мама меня не услышит и не спасет как ко мне подошла девочка, чем-то похожая на Мальвину из маминой старой книжки про Буратино, и сказала, «Хватит реветь, твоя мама придет, но потом. Здесь все мамы приходят, но не сразу. Сначала ты побудешь здесь несколько часов, и тебя заберут, а потом останешься до обеда, потом будешь оставаться с нами спать. Я здесь давно, а ты новенький». Мальвине, на самом деле ее зовут Даша, я поверил, потому что она понимала, что я реву потому, что боюсь, что мама больше не придет за мной. Я сразу понял, что надо с Дашей дружить, потому что она здесь давно и знает, как здесь все устроено. Мама, как и сказала мне Даша, все-таки пришла за мной. У нее был беспокойно радостный вид. Я вцепился в нее и не мог никак оторваться, потому что боялся, что она снова куда-то исчезнет. «Тебе понравился детский сад, ведь правда?» Спросила она меня опять этим неестественным голоском, когда мы шли домой. «Совсем даже нет», — ответил я. Я решил быть с ней правдив и не беречь ее, понимая, какого ответа она от меня ждала. Я был на нее обижен. Она не предупредила меня, что оставит меня там, и это было нехорошо. Если бы она меня предупредила, я бы все равно не захотела остаться, но, по крайней мере, это было бы честно. Мы же близкие люди, так она сама любила повторять. Так вот, разве близкие люди так поступают? Да ты ведь еще пойдешь туда завтра, правда? Пытаясь казаться бодрой и воодушевленной, снова спросила она. Если только ты там останешься со мной. Но я не могу, там нельзя оставаться мамам Послушай, там же много ребяток и добрые тети-воспитательницы. Ты быстро привыкнешь, и тебе там будет очень интересно и весело». Снова она принялась рекламировать этот дурацкий садик. «Ничего мне там не весело!» — угрюмо ответил я, твердо приняв решение завтра ни в какой садик не ходить и маму никуда не отпускать, что бы мне там ни говорили. Я ревел в этом детском саду еще три дня подряд. Но мама все равно уходила, а я оставался. Хуже всего было то, с каким лицом мама уходила, будто оставляет меня в клетке с тиграми, и я, конечно, не хотел там быть без нее. Как-то вечером папа вернулся с работы пораньше, еще до того, как меня стали уговаривать ложиться спать, и мама, шепнув ему «поговори с ним», впихнула его в мою комнату. Папа немного помялся на пороге, но потом шагнул ко мне, подошел к моему столу и, положив мне руку на плечо, почему-то преувеличенно бодро спросил. «Ну, Петр Сергеевич, как дела? Чем занят?» рисую вот бомболет. Разве не видишь? Вот тут у него двигатель, вот крылья, они большие должны быть, потому что бомбы тяжелые. Вот отсюда бомбы валятся. И прямо вниз. — Интересно, — рассеянно сказал папа. — Пётр, я должен с тобой серьёзно поговорить. — Бдыш, продолжал я, ведь если люк у бомболёта открылся, то бомба оттуда валятся до тех пор, пока все не вылетят. Уж папа-то должен это понимать. — Пётр, послушай меня. — Бдыш, Пётр, прекрати сейчас же, у меня к тебе мужской разговор. Я расстрелял последней бомбы, сказав ещё несколько раз «бдыш», но уже одними губами, чтобы его это не так злило, и приготовился слушать. Такое начало разговора обычно не сулило мне ничего хорошего. Понимаешь, Пётр, в жизни каждого мужчины наступает пора, когда ему приходится выполнять некоторые обязательства. А обязательства — это что, пап? Обязательства — это когда ты должен что-то делать, даже если ты этого не хочешь, или тебе это совсем не нравится. И зачем же наступает такая пора? Зачем делать то, что не нравится? Кто это такое придумал? Ну, так принято, понимаешь? Кем принято, пап? Что за люди приняли такое странное правило? «Почему бы им не принять такое, чтобы какая бы пора ни наступила, делать все равно только то, что интересно, что нравится?» «Это невозможно, пётр Вот я хожу же на работу, несмотря на то, что ходить туда мне совсем не хочется». «А зачем тогда ты это делаешь, папа?» «Вот из-за этих самых обязательств. Чтобы у нас были деньги, которые мне там платят. На эти деньги мы можем покупать еду и тебе игрушки. «Если мы станем меньше есть, ты будешь тогда меньше ходить на работу?» Мне не нравится, что ты должен делать то, что тебе совсем не хочется. И игрушек мне столько не нужно. Смотри, их у меня и так полно. Нет, сын, я не смогу ходить меньше. Но почему? Потому что это моя работа. А бывают такие работы, на которых работать нравится, но деньги все равно платят? Бывают, наверное. И почему бы тебе тогда не пойти на такую? Я уже стал всерьез жалеть папу. Я не знал, что у него так плохо обстоят дела. Это все сложно, и мы сейчас не об этом. Да, мы об обязательствах. Я был горд тем, что запомнил такое сложное слово, хотя оно мне совсем и не нравилось. Да, о них. Так вот, сын, теперь детский сад — это твоя работа. Ух ты! А мне много за нее будут денег давать? Ну, ты сказал, что за обязательства, за работу тебе платят. Я и спрашиваю, а мне много будут платить? Может, нам тогда всем хватит, и тебе не надо будет ходить туда, куда ты не хочешь? Да, сын, это было бы неплохо, но, видимо, не сейчас. «Пока тебе будут платить немного, ты же начинающий. Но потом, может быть...» Вот так я и оказался на работе. Так и не знаю, сколько мне платят. Когда я пытался спросить об этом у Дашки, она почему-то ответила. «Ты что, идиот?» И я понял, что это, наверное, какой-то неприличный вопрос. Потому что взрослые часто ведут себя странно, когда заговаривают о деньгах. Я и подумал, что, наверное, деньги — это немного стыдная вещь. Я после этого разговора с папой как-то смирился с этим детским садом. Но вовсе даже не из-за этих дурацких обязательств, а из-за того, что там Дашка. Я такой умной девчонки никогда не видел. Думаю, что Дашка знает все. Иногда мне кажется, что Дашка знает даже больше, чем мама. Потому что на некоторые мои вопросы мама не знает, как отвечать. Она просто смотрит на меня таким странным взглядом, что мне начинает казаться, что я говорю что-то совсем не то. Я вот все думаю иногда. Как объяснить, кем я работаю, если вдруг кто-то спросит? Взрослые же часто друг друга спрашивают об этом. Вот что мне тогда ответить? И я придумал, что я буду говорить, что работаю ребенком в группе ежиков. Работать ребенком в детском саду – это вовсе даже не простая работа, чтобы вы там себе не думали. Во-первых, надо все время слушаться, а от этого очень устаешь. Во-вторых, надо все делать по расписанию. Спать, когда не хочется, есть то, что не любишь, занятия всякие, опять делай, что скажут. Вот хоть раз бы сказали – дети, все рисуем бомболет. Кто круче всех нарисует, тот и молодец. Ничего подобного. Рисуем дурацких бабочек, домики, лес, осень. Кому все это интересно? И хуже всего – утренники ко всяким праздникам. Я у Дашки спрашиваю перед Новым Годом. Они что, и вправду заставят нас зайчиками одеться, и мы должны будем, как сумасшедшие, под елочкой плясать? Конечно, и будешь плясать, как миленький. Еще и заставят стешок выучить, будешь его Деду Морозу зачитывать. Он тебе за это подарок даст. Зачем они это делают? Зачем нам надо будет зайцев из себя корчить? Зачем, зачем? Потому что праздник такой. Они думают, что нам от этого весело. А если нам не весело, мы можем тогда в зайцев не одеваться? Или это наше обязательство? Чего? Нет, я думаю, что не можем. Значит, обязательства. Да, работать это и вправду тяжело. Я стал понимать папу. Надеюсь, что мне все-таки платят за это достаточно. Хотя иногда у меня есть на этот счет подозрения, ведь маме все-таки пришлось выходить на работу, и не похоже, что ей это нравится. Какая все-таки дурацкая вещь эти обязательства. Я очень рад тому, что у меня есть Дашка. Мы с ней большие друзья, хотя за это мне пришлось побороться. Даже к папе пришлось обращаться как мужчина к мужчине. Как-то в воскресенье, когда он после утренних бабушкиных блинов, а у нас с утра в воскресенье всегда блины бабушка питет, вкусные, лежал на диване с пультом от телевизора в руках. Я подошел к нему с важным вопросом, понимая, что момент сейчас подходящий. Пап, мне нужно поговорить с тобой по важному вопросу, как мужчина с мужчиной. Пойдем, выйдем. Я не хотел говорить при маме и бабушке, они все почему-то разулыбались, хотя дело-то было серьезное. Понимаешь, начал я, когда мы удалились с ним в мою комнату и закрыли за собой дверь. «Я не знаю, что делать. У меня в садике, ну ты знаешь, есть Дашка. Она мой друг, но с ней всегда за едой сидит этот противный Эдик Трохин. Он же с ней играл всегда, пока я не пришел. И вот теперь, когда мы с Дашкой стали такие друзья, этот Эдик все время у нас под ногами болтается. И за едой с ней по-прежнему сидит, хотя все уже знают, что я самый главный Дашкин друг. Как бы мне этого Эдика того?» «Того это чего?» — оторопело спросил папа. — Сделать так, чтобы он с ней не сидел и не лез к нам играть, а то он лезет всегда. И Дашка почти всегда соглашается взять его в игру. Не нужен нам этот Эдик, ты же понимаешь? Он такой противный, все время нюнит. — Понимаю, сын, Эдик не нужен, — задумчиво уставился он прямо в шкаф. — Ну так что, пап, что скажешь? — Что тут скажешь, Петр? Придется тебе заявить о своих намерениях. Скажи ему твердо, что теперь ты хочешь сидеть рядом с Дашей. А вдруг он не согласится, что тогда? «Тогда будь упорным и не уступай. Мужчина должен быть тверд в своих намерениях». Я согласился с папой, хотя и не очень понял, что это значит. Мне показалось, что спрашивать еще раз будет как-то по-детски, а не по-мужски, и не спросил. Я решил, что, скорее всего, быть твердым в своих намерениях – это значит, что надо первым занять стул возле Дашки и не сходить с него ни за что, пока обед не закончится. После завтрака я подошел к нашей нянечке Нине Ванне и попросился в помощники. Она аж прямо расцвела вся, и я ее понимаю, ведь в помощники обычно рвутся только девчонки, а тут я. Конечно, она согласилась. И я понял, что шансы у меня есть. Раз я помогаю накрывать на стол, значит, я первым смогу занять место возле Дашки. До обеда я переживал, у меня аж под коленками что-то дрожало, наверное, сердце в пятки рвалось. Так иногда говорят о тех, кто сильно напугался, сердце в пятках. Вот и мое, наверное, в пятки рвалось, да под коленками задерживалось. У меня, наверное, там место слишком узкое, сердце не пролазит. Сначала все шло по плану. Я разложил как надо ложки и вилки, расставил стаканы с компотом и уселся на намеченное место. Дашка подошла к своему стулу и уставилась на меня удивленно. Ты чего, Синельников, тут же Трохин всегда сидел. Сидел, а теперь я сижу. Смотри, Синельников, влетит тебе, шел бы ты лучше на свой стул. В этот момент подошел и Трохин. Надув свои толстые губы, постояв возле меня всего секундочку, он вдруг скривил свой рот и как завопит. Светлана Сергеевна, а чего Синельников на мой стул уселся? «Пётр, чего ты здесь?» — подскочила ко мне Светлана Сергеевна, как ужаленная. «Я теперь буду здесь сидеть». «И почему же это?» «Потому что у меня твёрдые намерения». «Ну да, конечно, намерения у тебя. После обеда сиди на здоровье, там будет у нас пять минут перед сном, вот и сиди себе, пожалуйста. А сейчас будь добр, отправляйся на своё место». «Понял», — торжествующе посмотрел на меня этот противный Эдик. «Лучше бы он этого не делал, потому что от его взгляда мои намерения стали только ещё твёрже». Я прямо-таки прирос к стулу. — Что же ты ждешь? Вставай, давай, Синельников. А вы, ребята, быстренько все начинаем кушать. Звездунов, не кидайся хлебом, сколько раз говорить. — Я не встану. Мне было страшно, я ведь в садике, в общем-то, всегда был послушный. Но сегодня я решил делать то, что мне папа сказал. — Так, давай поднимайся. Светлана Сергеевна начала поднимать меня, но я намертво вцепился в стул. — Ну что мне с тобой делать? Эдик, видимо, понял, что моя победа близка, занюнил вдруг, как девчонка. Я есть хочу, он на моём стуле сидит. Я всегда здесь сидел ещё давно, а он недавно пришёл и на мой стул садится. Я есть хочу, ну, Светлана Сергеевна... Та тут почему-то испугалась, и как давай меня дёргать вверх. А я как крутанусь, ну, тут всё и попадало. Сначала стакан с компотом упал в суп, потом суп весь разлился, потом второе куда-то поехало. В общем, бедлам. Всё кончилось тем, что прямо на этом стуле меня и посадили в угол в раздевалке. А мой обед достался Трохину. Потом почти каждый из группы иногда туда выбегал и дразнил меня, и только Дашка сказала. Я же говорила, не связывайся с Трохиным, его мама дружится со Светланой Сергеевной, она ей массаж лица бесплатно делает. Но это еще ладно, вечером, когда за мной пришла бабушка, ей все было рассказано и показано в лицах, даже Эдик вышел в раздевалку, чтобы похныкать и пожаловаться. Конечно, потом всю дорогу домой она ругала меня и дергала мою руку, видимо проверяла, насколько я все понял и сильно ли мне стыдно. Не знаю, что она рассказала маме, но та весь вечер потом выглядела очень огорченной. Особенно после того, как они поругались с бабушкой на кухне. Та, за закрытой дверью, почему-то все повторяла одну и ту же фразу. «Все твое воспитание разбаловала, вот и вырастила бандита!» «Но я же не бандит, и воспитание у меня хорошее, мамина. чем же еще быть? И почему взрослые думают, что если они закрыли дверь в кухне, но орут там как резаные, то мне ничего не слышно? Вот уж чудаки!» утро по дороге в садик мама все больше молчала, и я, как не старался рассмешить ее, все никак не мог. Уже заведя меня в раздевалку, она села передо мной на курточке и сказала серьезно. «Петенька, я прошу тебя, веди себя хорошо. Я всегда веду себя хорошо, мам». «Не всегда. Вот вчера видишь, что вышло?» «Так я не виноват. У меня были просто твердые намерения. А они сами, когда отдирать меня стали от стула, все и посыпалось. Я хорошо себя вел, мам». «Но ты не слушал воспитателя, а его надо слушать». Если она тебе сказала, что надо сесть на свое место, значит, надо сесть, и все. Я не мог сесть на место, в этом был весь смысл. Петенька, я на работу опаздываю, я просто прошу тебя, веди себя хорошо, слушай воспитателей, вот и все. Пока, сынок, я побежала, за тобой сегодня снова бабушка придет, я не успеваю. Вот как быть с этими взрослыми? Но зато Дашка сказала, что я ей все равно друг, даже если не сижу с ней рядом на обеде. Пришлось пока смириться с этим Трохином, но при случае он у меня еще получит. Ненавижу таких нюнь, вот я никогда не нюню если что-то не по мне так я просто ору погромче как тогда у зубного мне это кажется больше по-мужски чем нюнить кстати о зубных вот работа я вам скажу хуже еще чем моя вот я думаю сколько же им платят за такие ужасные обязательства детей мучить наверное эти зубные очень богатые люди и все-таки непонятно кто соглашается на такую работу я вот к этому зубному ни за что идти не хотел но болел у меня зубную что я как чувствовал что добром это не кончится Уговорили только потому, что мама пообещала меня тогда из сада забрать сразу после обеда. И еще сказала, что у меня день рождения скоро, а я с больным зубом не смогу есть ни торта, ни конфет. Я как представил себе, что придут гости и станут мой торт есть, а я только смотри на них да завидуй, так и согласился. Но по дороге мама мне стала говорить. Это совсем не больно, дядя твой зубик только посмотрит, пломбочку поставит и все. Очень быстро и совсем не больно, вот увидишь. Вот тогда-то я и заподозрил неладное. Когда мама со мной говорит таким голосом, добра не жди. У меня под коленками опять сердце забилось. Я стал спотыкаться и два раза даже упал. Правда, было очень скользко. Но я все-таки ей поверил. Я привык верить маме. Когда мы зашли в этот кабинет, и я увидел это страшное кресло, и лампы, и какие-то железячки, и воняло там чем-то очень противно. Я сразу развернулся и решил, что, пожалуй, пойду-ка я отсюда. Зубной сначала показался мне добрым, поэтому я решил быть с ним вежливым и сказал, открывая дверь. Вы извините, я пойду, пусть лучше едят мой торт. «Всего хорошего!» Но мама почему-то схватила меня за руку и сказала, Пётр прекрати! Мы должны вылечить твой зуб. Это не страшно. Садись в кресло и дай доктору тебя осмотреть». «Что меня осматривать? Меня и возле дверей хорошо видно!» Но мама потащила меня к креслу, а доктор так противно заулыбался и сказал, «Ты же будущий мужчина, молодой человек. Давай-ка забирайся сюда!» «Вот ну при тут это? Разве мужчина это тот, который должен у зубных радостно в их ужасное кресло садиться?» Я, конечно, стал сопротивляться и из кресла выбираться. Тогда противная толстая тетка, там еще одна была возле этого зубного, как заругается на мою маму. «Женщина, давайте быстрее, у нас очередь. Мы что, с вами тут полдня возиться будем? Держите вашего сына и пусть быстрее открывает рот. Сколько его Олег Юрьевич будет уговаривать, что за дети такие невоспитанные все не знают, как себя у врача надо вести?» У мамы вдруг стало такое лицо, как у маленькой девочки. Я испугался, за нее сел и даже открыл рот, ведь ей опять из-за меня влетела и опять из-за того, что я как-то не так воспитан. Но очень быстро пожалел об этом, потому что ее я пожалел, а она меня обманула, и я очень на нее обиделся. Прежде всего потому, что это было очень больно и к тому же очень противно. Я со пытался несколько раз укусить этому противному доктору пальца, но он все время уворачивался. Я орала потом и плакал от бессилия. Но они еще напихали мне в рот много всякой ваты, и у меня заложило нос так, что дышать мне было трудно. И зуб сначала хотели сверлить какой-то жужжащей штуковиной, но потом просто вырвали. Все равно молочный, страшными щипцами, потому что со мной им было не сладить. Обратно мы шли измученные. Я видел, что мама была очень уставшей и расстроенной, но я был на нее очень обижен за то, что она мне наврала и не хотела ее жалеть. К тому же я сам шел без зуба, и во рту от этого было как-то очень противно. Так что, если вам будут говорить, что зубные — это быстро и совсем не больно, ни за что не верьте. Это вранье. Лучше уж смотреть, как кто-то поедает твой торт, чем ходить к людям с такими обязательствами. Я вообще удивляюсь тому, что взрослые так много врут. Они же взрослые, сами нас всегда учат тому, что врать нехорошо. А сами врут. Да как часто. Я даже у Дашки спросил, почему так. Синельников, ты такой наивный. Взрослые часто говорят одно, а делают совсем другое. Ты разве не замечал? Но почему они это делают? Они же взрослые. Вот именно поэтому. Им нужно, чтобы всегда было все так, как они хотят. Но они думают, что мы маленькие и ничего не понимаем. Поэтому любят нас дурить. Им кажется, что обманывая нас, они делают нам добро. Это как с зайцами на Новый год. Ну да, что-то типа того. Ну как не восхищаться умом этой девчонки? Всегда все знает. И еще Дашка очень красивая и серьезная. Я в ней это очень люблю. Другие девчонки в нашей группе глупые и любят похихикать не к месту. А еще нюнят часто, как Трохин. Дашка не такая, она никогда не плачет. Я, во всяком случае, ни разу не видел. Мой день рождения приближался, и я уже считал дни. Я мечтал о подарках. Но самое главное, я ждал, что ко мне придет Дашка, и я, наконец, покажу ей, как я живу. Свои машинки, особенно ту, которую мне на Новый год подарили. И хорошо, что я заговорил об этом с мамой, потому что выяснилось, что она даже не думала ее приглашать. Я думала, что соберутся только родные, тетя Вера приедет, да еще Наталья Вениаминовна, бабушкина подруга. Мам, а как же я? Это же мой день рождения. Я хочу, чтобы были дети. ну мы же еще позовем Васильевых. С их Валеркой ты всегда хорошо играл. К тому же они были в прошлый раз. Мам, ну какой Валерка? Ну пусть он будет, если хотите. Но я хочу, чтобы Дашка тоже была, понимаешь? Она же мой самый главный друг. Ну хорошо, я попрошу бабушку, чтобы она поговорила с ее родителями, когда придет тебя забирать. «Не надо бабушку, она все испортит. Поговори с ними сама. Дашку всегда забирает тетя Галя. Вот с ней поговори. Она, правда, за ней позже всех приходит, но я лучше тебя вместе с ней подожду. Ну, пожалуйста, ну, мам». «Хорошо, ладно. В четверг я попробую пораньше отпроситься, чтобы успеть». Гости должны были прийти в субботу, хотя день рождения у меня был в пятницу. В пятницу все было как всегда, так ничего особенного. Бабушка меня опять в школу пугала. «Моему петушочку уже шесть лет, скоро в школу. Вот тогда у тебя серьёзная жизнь начнётся». Мама к вечеру испекла пирог. Хотела, чтобы у нас был праздничный ужин. Но всё как-то было не так, потому что папа не пришёл пораньше, хоть и обещал. Мама нервничала и всё время куда-то звонила. У бабушки почему-то блестели глаза, особенно когда она говорила маме. «Что я тебе говорила? Ну что за отец такой? Даже в день рождения сына не может прийти пораньше. Выбрала себе мужа. Нет, чтобы мать-то слушать». И папа правда мог бы прийти, как обещал, чтобы бабушка так на маму не кричала. Но я на него не в обиде. Думаю, что на его плохой работе такие видны обязательства. Когда папа все же пришел, они сначала заперлись на кухне, где бабушка опять громко им двоим повторяла. «Ну хоть раз в году можно было прийти нормально, чтобы у ребенка праздник был!» Хотя какой уж тут праздник, когда взрослые ссорятся. Так и хочется или уши заткнуть, чтобы их не слышать, или пойти сказать бабушке тоже громко. Чего кричать-то, если он пришел уже? Лучше уж обрадоваться, да быстрее чай с пирогом начать есть. И чтобы все улыбались друг другу и радовались. Ведь праздник же! Но бабушку не перекричишь, она меня никогда не слушает. Я уже раньше пробовал, особенно когда это папа касается. У меня есть такое подозрение, что она его не очень любит. Хотя за что ума не приложу? Он ведь такой у меня замечательный. Хорошо, что суббота все же наступила. Я прямо с утра стал ждать Дашку, хотя знал, что мама позвала их к четырем часам, а это несколько часов после обеда. Мне папа даже показал, где должны быть стрелки на часах, когда они должны будут прийти. Поэтому я часто бегал в большую комнату и смотрел за часами, как они там время отсчитывают. Я и не знал, что у них в комнате такие медленные часы, точно черепахи, еле двигаются их стрелки. Я уж и в комнате у себя прибрался. Крокодила своего положил на подушку вместо противной собаки. И машинки расставил покрасивше, чтобы новая гоночная стояла впереди всех и сразу бросалась в глаза. И бомболеты новейшие по стенам развесил, прикрепив их на обои скотчем. Мне, правда, потом от бабушки за это ох как влетело. Этот скотч, как оказалось, отдирается только вместе с куском обоев. Я говорю бабушке. Так и не надо отдирать, пусть бомболеты висят, они же такие красивые. Ну, конечно. Вот когда нарисуешь что-нибудь приличное, тогда и повесим. Не хватало еще, чтобы у нас по стенам бомбы твои висели. И что неприличного в бомболетах? Ну так я отвлекся. Мой день рождения. Каждый раз, когда звенел звонок, я подпрыгивала, несся в прихожую, думая, что это Дашка. Но все время это была не она. Сначала пришла эта противная Наталья Вениаминовна. Может, она кому-то и не противная, но я ее не люблю. Она тоже учительница, как и бабушка. Если там в этой школе все такие, как она, то я туда ни за что не пойду. Кто это у нас так вырос? Что за мальчик? Говорила она каждый раз, когда приходила к нам. И как мне отвечать ей на этот дурацкий вопрос? Что за мальчик? Я обычно только вежливо улыбался, и то только ради бабушки. Я же знаю, как важен человеку его друг, а она была ее подруга. Противнее всего было терпеть, когда она начинала задавать свои дурацкие вопросы. «Ну-ка, Петенька, скажи, какое сейчас время года? А сколько будет, если к двум яблокам прибавить еще одно? А буквы ты писать уже умеешь? Учат там вас в садике. Ну-ка, покажи, как». Я знал, что она знает все ответы на эти вопросы, и отвечал, опять же, только ради бабушки. Она всегда с облегчением улыбалась, если я отвечал правильно. Но в этот раз им обеим не понравилась моя буква «К» и буква «В». «Ты видела? Зеркалит!» С возмущением и как-то свысока сказала это Вениаминовна бабушке. «Куда они там в садике только смотрят? Неужели не видно, что зеркалит? Надо срочно к логопеду, срочно! А то потом наймаетесь исправлять. Я же говорила, что Татьяна запустила его леворукость. Поздно стали на правую руку переучивать. И вот теперь любуйтесь!» Татьяна — это моя мама, и ничего она не запустила. А с правой рукой они в свое время меня и вправду замучили. Что такое зеркалит, я не понял, но понял, что я какой-то не очень хороший, и бабушку чем-то сильно расстроил. И все из-за этой Вениаминовны. Терпеть ее не могу. Она учительница в начальных классах. Не знаю, что это за классы такие, но мне их жалко. И подарок у нее для меня был, как всегда, дурацкий. Книжка рассказов какого-то щедрина с двойной фамилией, я не запомнил. Хоть мама и повторила мне ее два раза с умилением, чтобы я побольше показал, как я этому рад. Но чего радоваться ни одной картинке, а столько маленьких букв мне не прочитать ни в жизнь. Потом пришли Васильевы со своим дурацким Валеркой. Он не то чтобы очень дурацкий, шебутной только, шумный, но до Дашки ему далеко. Подарок хоть принесли стоящий, модель самолета, которую можно самому склеить и раскрасить. Круто! На картинке он очень красивый. Жаль только, что не бомболет. Там внутри коробки много всяких деталек. Я при Валерке решил его не открывать, а то он шебутной, все разбросает. Ему только месяц назад пять исполнилось, поэтому он еще не очень соображает, что к чему. «Зато он заценил мой гоночный, и мы стали с ним в гонки играть. Я выигрывал, конечно, все время, и Валерка потом стал рыветь пошел своим родителям жаловаться. Но вместо его родителей к нам в комнату пришла мама и сказала, чтобы я хорошо с ним играл». «Я хорошо с ним играю, по-честному». «Ну, понимаешь, сын, он расстраивается, а это нехорошо. Придумай какую-нибудь игру, чтобы вам обоим было весело, ладно? Ты же у меня добрый мальчик, а Валера твой гость, и ему должно быть у тебя хорошо». «Ему хорошо, а мне? Это ж мой праздник! Почему я должен думать о нём, если он даже в гонке выиграть не может?» Я понятия не имел, какую игру придумать. Но тут, к счастью, пришла Дашка. Её тётя Галя сразу ушла, сказав, что вернётся через пару часов. Дашка с серьёзным видом разделась и вручила мне подарок. «С днём рождения тебя, Синельников!» Она заметила, как моя мама улыбнулась и поправилась. «Петя, желаю тебе счастья!» Сунула она мне в руки какой-то свёрток. «Ой, что это за милая девочка?» Сразу выскочила из комнаты Вениаминовна. Только ее тут и ждали. Мне захотелось защитить Дашку от этой противнючей. Но она не растерялась и чинно, как взрослая, произнесла, подавая руку. «Меня зовут Дарья. Приятно познакомиться». «Боже, какое чудесное создание! Ты, наверное, уже все буквы знаешь, милая». Я не дал ей развернуться со своими дурацкими вопросами и, бросая на ходу «Знает, знает!» потащил Дашку в мою комнату. Еще не хватало времени терять на эту учительницу начальных классов. Дашка внимательно осмотрела мою комнату и сказала, «Значит, ты так живешь, Синельников. И что, вся комната твоя? Ну да, здорово, правда? Смотри, какая у меня гонка есть, дай-ка сюда. Это я Валерке, потому что он в нее вцепился сразу же, как только я отвлекся. Красивая. Да пусть он играет ей, он же маленький». «Я не маленький!» Валерка надул губы и приготовился снова реветь. «Хорошо, ты не маленький, не плачь только. День рождения у Синельникова все-таки, а ты тут гость, понимать должен». Я же вам говорил, что она умнее, чем мама. Сразу поняла все правильно, что день рождения — это мой праздник, а не всяких там Валерок, которых я веселить обязан. Ну что, дашь во что будем играть? Предлагаю играть в скорую. Мы с тобой будем врачи, а этот будет больным. Мы ему жизнь спасать будем. Я не хочу больным, я тоже хочу жизнь спасать! Тут же захныкал Валерка. Ты не можешь это делать, потому что ты не знаешь как. Вот научишься, тогда непременно будешь. А пока советую тебе поиграть в больного, а то вообще играть тебя не возьмем, тебе же скучно будет. Дашку невозможно было не послушаться. Вот такая она девчонка. Мы здорово тогда поиграли. Потом еще пытались и Ботю спасать, но он почему-то сопротивлялся даже Дашке. Хотя она всего лишь капельницу пыталась ему поставить, чтобы снизить давление. Но ему не понравилось, он даже поцарапал ее, балбес. Жаль, что за Дашкой так быстро пришли. На этом как-то сразу день рождения и закончился. Правда, еще оставался Дашкин подарок. Я решила открыть его только после того, как Васильевы заберут своего Валерку. При нем не хотел. Когда все ушли, я развернул его осторожно, будто там мог оказаться кто-то живой. И представляете, там лежала такая штуковина, которой врачи нас слушают, когда мы кашляем. Настоящая! С такой штукой я был очень похожа на настоящего доктора, и теперь вместе с Дашкой мог спасать жизнь. Я скорее побежал к маме поделиться радостью, но они как-то странно с бабушкой переглянулись, и та сказала, «Видимо, родители у девочки работники медицины». Ох уж эти взрослые, настоящему подарку нормально порадоваться не могут. Зато папа мне потом сказал, как эта штука называется — фонендоскоп. Так что теперь, благодаря Дашке, он у меня есть, и я стал очень похож на настоящего врача. Пришла весна, но я не очень обрадовался этому, потому что бабушка сказала, «Скоро лето, вот сдадут все экзамены, твой садик закроется, и мы поедем на дачу с тобой, как всегда». Я не мог разделить ее радость, потому что на даче мне и так всегда было страшно, скучно. А уж мысль о том, что надо будет целое лето как-то прожить без Дашки, меня вообще ужасала. Но все плохое случилось еще раньше. Дашка пропала. Уже несколько дней я в тоске слонялся по группе, не зная, куда она делась и чем мне заняться. Пока как-то вечером, как всегда за закрытыми дверями нашей кухни, я не услышал разговор бабушки с мамой. И что же теперь будет с девочкой? Кто же мог подумать? Такая молодая. И как теперь? С кем она будет-то? Видимо, с отцом с кем еще, но ну, и с этой ее, тетей Галей. Это, как я поняла, сестра ее матери. Они сказали с тетей Галей. Они говорят про Дашку. Они что-то знают про нее. Я вихрем влетел в кухню. Что с Дашкой, мам? Вы знаете, где она? Когда она вернется? Петушочек, ну что ты, запрочитала бабушка. Все хорошо с твоей Дашей. Приболела немного, вернется скоро. Ничего страшного. Что ты так разволновался? Давай-ка, Почему ты еще не в постели? Завтра опять не добудешься тебя с утра. Что с ней, мам? Не унимался я Но мама только грустно улыбнулась мне. А бабушка уже начала вытеснять меня из кухни, приговаривая. «Быстренько в кроватку!» Как будто мне два года, или я какой-то больной. Я, конечно, всю ночь не спал. Ну или полночи, так точно. Все думал про Дашку. Этот их разговор, и бабушкин невзаправдышний голосочек. Они так говорят только тогда, когда что-то скрывают. Я был уверен, что случилось что-то плохое. Но что я могу сделать? Вытащить у мамы ее мобильный телефон? но я не знаю, как позвонить Дашкиным родителям. Может, спросить у Светланы Сергеевны или Алептины Петровны? Они же воспитатели, должны знать. Соврут. Если уж мама не сказала, так эти уж точно соврут. От взрослых вообще трудно добиться правды, особенно важной правды. Неужели они не понимают, что мне так важно знать, что же все-таки происходит? А вдруг Дашка больше не вернется никогда? От этого мне стало так грустно и одиноко, что я даже заплакал немного. Но чуть-чуть, чтобы вы не подумали, что я нюня какой-то. Просто ночи страшно стало, вот и все. Наутро выяснилось, что я заболел. Врач, который пришел к нам, сказал, что это ОРЗ и скоро пройдет. Это было неплохо. Я мог остаться с мамой и попытаться поговорить с ней. Но она весь день ходила такая расстроенная и даже сказала папе по телефону, что если ей придется часто брать больничный, то ее уволят. Ничего хорошего, конечно. Но я не хотела ее подводить и болеть, ну разве что совсем чуть-чуть, чтобы побыть вместе. На следующий день я все же решился. «Мам, ты можешь мне хоть раз ответить честно?» «Почему ты говоришь хоть раз, как будто я тебя все время обманываю?» «Ну нет, не все время, конечно, но в этот раз можешь? Ну, пожалуйста!» «Ну, хорошо, постараюсь». «Что с Дашкой? Вы же про нее тогда на кухне с бабушкой говорили. Про нее?» Мама какое-то время молча продолжала мыть что-то в раковине, повернувшись ко мне спиной. Потом выключила воду, вытерла руки о полотенце и присела за стол. «Понимаешь, Петенька, у твоей подруги несчастье случилось. Не знаю даже, как сказать. У меня сердце заколотилось так быстро, что я чуть-чуть за него испугался. Думал, помру еще в расцвете лет. Сердце не выдержало», — скажут потом. Так ведь часто говорят про пожилых. Мало ли, вдруг моё тоже не выдержит. Вон как колотится. Мам, ну говори же, какое несчастье! У неё мама умерла несколько дней назад. А сейчас ещё и бабушке её очень плохо. У неё сердце слабое. Я был поражён. Я, конечно, понимал, что все когда-то умирают. И сам только что про это думал, что я умру. Но чтобы мамы умирали, это как-то слишком. Тем более Дашкина мама. Как это может такое случаться? Почему, мам, почему она умерла? Давно болела, вот и умерла. Так это что же, и ты можешь так заболеть, и умереть потом. Мои глаза как-то сами собой наполнились слезами. Это же не шутка, если моя мама умрет. Как я жить-то буду? Нет, сыночек, что ты, не плачь, я не умру. Никогда-никогда? Никогда. А почему же ее мама умерла? Я же сказала тебе, что она заболела. Давай, беги, играем, мне нужно успеть обед приготовить. Я пошел в комнату. Значит, Дашка вернется, это Хорошо. Но я все-таки не понял, почему ее мама смогла заболеть, а моя не сможет. «У папы, спрошу», — подумал я, — «надо просто дождаться вечера». Но играть, как вы понимаете, мне вовсе не хотелось. Как играть, когда такое? Вечером меня, к счастью, не загнали спать, как обычно, и я смог дождаться папу. И пока он переодевался в комнате, я его спросил. «Папа, ты можешь заболеть так сильно, чтобы умереть?» Папа даже слегка застрял ногой в штани, не трико, и чуть не упал. «Ты хочешь, чтобы я умер?» «Да нет же, я просто спрашиваю». Петр, просто о таких вещах не спрашивают. Что-то случилось? Ну, конечно, случилось. У Дашки мама умерла. У какой Дашки? Что ты такое говоришь? Папа даже присел в кресло. У моей Дашки? У какой еще? Мне мама сказала, ее уже несколько дней нет в саду. Я ее все ждал, ждал. Вот это трагедия, Петр. Папа был прямо сам не свой. Я не знал. Это трагедия. Что такое трагедия, пап? Это когда все плохо или кто-нибудь умирает. Тогда точно трагедия. Я вот и думаю, вдруг и моя мама заболеет и умрет, или ты? Ее же мама заболела. Видишь ли, пётр конечно, в этом мире возможно все, но если хорошо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, хорошо кушать все, что тебе дают, вовремя ложиться спать, не нервничать по пустякам, слушаться маму, то никогда не заболеешь так сильно. А как же ты, пап? А что я? Как ты будешь слушаться свою маму, если она в Томске живет? Это же очень далеко. Оттуда тебе ее трудно будет слушаться. «Тогда я буду слушаться какую-нибудь другую маму, например, твою». Когда я выздоровел и пришел в сад, Дашка уже была там. Я обрадовался очень, но и смутился. Я не знал, как с ней поговорить о том, что ее мама умерла. Только к вечеру смог, когда уже многих позабирали, и мы сидели с ней рядом и месили старый пластилин. Новый нам выдавали только для поделок. А старый, тот, который лежал, как какая-то каша, малаша, всегда лежал в углу на верхней полке. Мы лепили его, делая из него всякую глупость, я ее спросил. «Даш, а как это, когда мама умирает?» Она посмотрела на меня странно так, и ее глаза наполнились слезами. У меня у самого защипало где-то в носу. Я даже не знал, что она может плакать. И впервые мне ее стало так жалко-жалко, так захотелось защитить ее от всего плохого. Только я не знал, как. «Да когда ты не веришь и думаешь, что врачи ее все равно спасут, а потом ее увозят из дома, и все, а наутро говорят, что она умерла, и плачут, а ты все равно не веришь и ждешь, а она все равно не возвращается». Так может, она еще вернется? Может, надо подождать? Слеза, долго стоявшая у нее в глазу, скатывается по ее щеке, мне нестерпимо хочется ее слезнуть. Но мне кажется, что у нас идет с ней серьезный разговор, и я не решаюсь. Нет, не вернется. Почему ты так говоришь? Потому что я видела, как ее похоронили. Как это? Положили в гроб, это такой ящик, и зарыли в землю. И что же, она теперь навсегда там? Навсегда. А ты? А что я? Ты как, без мамы-то? Я с папой и тетей Галей буду, бабушка еще есть, но она болеет. А мой папа говорит, чтобы вот так сильно не болеть, как твоя мама, надо, чтобы был здоровый образ жизни. У тебя здоровый образ? Чего? Ну ты не умрешь случайно, и кого ты теперь будешь слушаться? Папу буду, сказала же. Не умру, а то как они без меня, сам подумай. Это уж точно, ответил я веско. Я-то знала, как это быть без Дашки, плохо скажу я вам. «Трагедия!» Дашкин папа был врачом, но даже он не мог спасти ее маму. «Когда вырастет, она, — сказала мне под большим секретом, — тоже собирается стать врачом и сделать так, чтобы люди никогда не умирали. Я подумал, что я тоже, наверное, стану. Тем более, что фонендоскоп у меня уже есть. Но Дашка сказала, что этого недостаточно. Нужно еще много учиться. но учиться так учиться. Школа мне с моей бабушкой все равно грозит, так что от учебы мне никак не отвертеться».